голова пятая Настороженно глядя вниз, Аттилос свесил ноги, придерживаясь, спрыгнул на козырек. Получилось. Он не соскользнул в пропасть. Сел на корточки и, придерживаясь за скалу, снял рюкзак, который упирался в камень. Запрокинул голову. Естественно, он не видел врагов, зато слышал, как трещат ветви шиповника. Никого. Пожаловался кто-то из кифов. Точно? Спросил монгол. Странно. «Следы точно есть. Мужик где-то рядом. Или кто это там? Ищи, короче». В паре метров враг шаркал подошвами о камень. Дышал. А тело прижался к камню. Он и правда уже воспринимал скифов как врагов. Не нравились они ему. Заранее не нравились. Пусть даже пока он ничего не понимал. Вверху, в промойне, через которую он только что спустился, возникло раскрасневшееся лицо дерганого Герыча. Прищуриваясь, тот смотрел вдаль. «Не смотри сюда, тут ничего нет. Туда смотри». Аттила отвел взгляд. Ему казалось, что противник почувствует пристальное внимание и глянет вниз. Капля пота скатилась по лбу. «Ох, и реалистичная игруха!» Несколько мгновений длились целую вечность. «Он вышел из игры», – проговорил Герыч уже дальше от убежища. «Ван, нож потерял». Затрещали кусты, кто-то еще вышел к Герычу. «А там что?» Прозвучал голос Монгола. Что-что? Обрыв. Упадешь в смятку? Монгол вздохнул. Плох дело. Да что плохо-то? Ну, плялся за нами какой-то лох и фиг с ним. Мы же ничего не говорили про нова «Заткнись, придурок». Воображение Аттила нарисовало картину. Монгол замахивается на Герыча, тот ежится и втягивает голову в плечи. Уходим отсюда, решил Монгол. И внимательно смотрим по сторонам. ПДА доверять нельзя. Ну да, учитывая сколько читов. Голоса утонули в хрусте ветвей. Егор вытер лоб, вытащил ПДА. Враги удалялись в обратном направлении. И как выследили его? Надо быть осторожнее не приближаться. Он еще раз написал Мишке, но связи по-прежнему не было. Как это? Он ведь в игре. Взбешенный, хотел и с трудом подавил желание писать Мишке снова и снова, словно мироздание способно прогнуться и дать желаемое. Успокоиться, вздохнуть, выдохнуть, продолжать слежку. Если Мишке нужна помощь, помочь. Иначе забыть его. Думать о таинственном ново, думать о таинственном ново, о котором скифом нельзя говорить. Но прежде озаботиться вопросом, как отсюда вылезти. До плата метра два, и запор, плоская стена, поросшая беловатым лишайником, ухватиться не за что. Конечно, альпинист нашел бы, зацепился и выполз бы, но таких навыков у Болеруна не было. Если ухватиться и попытаться подтянуться, можно свалиться вниз. Поверхность камня на плата скользкая, пальцы недостаточно крепки чтобы удержать здоровенную тушу. Что ж делать? а Атилов в теле Болеруна почесал макушку. Ощупал плата, нашел бугор, за который можно перекинуть веревку петлей и выбраться по ней. Атилла открыл рюкзак в поисках веревки, обшаривал все карманы, вынул спальник, поискал под ним. Неужели самое необходимое забыл? Башка дырявая. Похоже, что-то кида. Нет, он не настолько безалаверный. Атилла похлопал себя по карманам разгрузки и в нагрудном обнаружил браслет из паракорда. Вот оно. Забавный девайс подарил ему Гайка. Положила на стол браслет, похожий на салатовую гусеницу. Гордо вскинула голову и сказала. Есть браслет? Крутой сталкер. Нет? Лошара. Атила вытаращился на подарок и почувствовал себя ретроградом. Гайка объяснила. Если расплести его, получишь десяток метров прочнейшей веревки. И красиво, если на руку одеть, и место в рюкзаке экономится. Насчет красиво... Аттила не согласился. Не принято в зоне носить яркие украшения. Но чтобы успокоить гайку, надел браслет, а через час, когда гайка ушла, снял и положил в карман. Осталось расплести браслет, надеясь, что в нем достаточно веревки, чтобы завязать петлей и добросить до шиповника. Аттила поддел узелок и приступил к добыванию шнура, уверенный, что там не больше двух метров. Это, конечно, хорошо, но недостаточно для его задумки. Как он и ожидал, веревке было два с половиной метра. Он помял ее пальцами и заметил, что она сложена в четверо. и Итого десять. Зацепиться петлей за куст получилось с пятого раза. Дернул веревку изо всей силы. Крепко держит. А выдержит ли вес тонкий шнур? Ведь игровые условия максимально приближены к реальным, если не брать в расчет анатомии, мутантов и прочей прелести. Упершись ногами вертикальную скалу, Атилл рывком поднялся, делая пару шагов, перевалился через уступ, растянулся на камне Уф, получилось. Глянул на ПДА. Светящиеся точки, удалившиеся уже больше, чем на километр, приближались к синей ленте реки. Наверное, дальше они и двинутся вверх по течению. Внизу, но была локация, и ловить нечего. Хоть их маршруты предсказуем, лучше не отставать, чтобы не пропустить ничего интересного. Аттила еще раз попытался вернуть к жизни жука-шпиона. толку Ругнулся и побежал вслед за скифами. Одно хорошо. Они протоптали маршрут, и аномалий можно не опасаться. Догнать их он рассчитывал через 15 минут. Отряд движется медленно, проверяя, безопасна ли дорога. Раздался одиночный выстрел и далекая ругань. застрочил автомат. Вот и опасность. Аттила замедлился, ощутив пристальное внимание и потрусил дальше, Уверены, что сейчас кто-то за ним наблюдает. То ли волк-одиночка, не решающийся напасть, то ли другой зверь, то ли сама зона напоминала, что следует держать ухо востро, она шутить не любит. ПДА показывал, что скифов и Атиму разделяло метров двести. Зеленые точки столпились возле реки и не двигались. То ли попали в окружение, то ли решали, куда идти дальше. Если предположить, что столкнулись с врагами, то почему -то так тихо? Вторая версия тоже никуда не годилась. скифы знают, куда и зачем идут. мишка тоже в теме, правда, неясно, на каких он правах. Может, они просто устроили привал? Узнать это можно единственным способом. Подобраться к ним поближе. За холмом были камыши и равнина, просирающаяся до невысоких бугров, поросших сосняком. Речку обозначали разлапистые тополя с серебристыми листьями и полокучие ивы. Камыши – это болото, а болото – кровопийцы и поруча нечисть, которая может напасть, и получится ситуация, как с волками. К тому же сухие стебли и листья трещат под ногами, и подобраться тех не получится. Будто, отвечая на его мысли, налетел ветер, зашелестел камышами, словно кто-то крался и замирал, когда стихал ветер. Так еще нормально, только бы никто не набросился. Атилу достал пистолет, решив, что лучше засветиться, чем позволить мутантам себе сожрать. Пока он шел по ромашковой поляне между подножьем холма и камышами, вглядывался в следы. А вот и место, где отряд скифов прорывался к реке. Камыш срублен и втоптан в жижу. Что понадобилось скифам у реки, где нет тропинок и опасно? Атилу пошел тем же маршрутом, замирая, когда стихал ветер, маскирующий звуки. На его ПДА точки по-прежнему стояли на месте. Наверное, ждут кого-то или чего-то. Не опоздать бы. А вдалеке зарокатал мотор. Или показалось. А тело замер, прислушался. Вроде бы рокот стих. Или звук унесло ветром. Теперь он крался вдвойне осторожно, помня о том, что враги на чеку. А от него до них метров 100 И снова шум мотора, словно сюда ехал грузовик или летел вертолет. Странно, зона не лучшее место для техники. Аномалии ломают ее только так. Зарокотало совсем рядом, донесся едва различимый плеск воды. Когда-то речка Гнилушка была судоходной. Выходит, за скифами прибыл катер? Атилор рванул вперед, уверенный, что враги его не услышат. Раздвигая руками камыш, он то и дело поглядывал на ПДА. Точки задвигались, как молекулы подогретого раствора. Прибывший катер на экране не обозначался. Зазевавшись, Атилу ступил в болото, провалился по колено в вязкую жижу, вытащил ногу, словно сама природа пыталась его удержать. Наконец он выбрался на кочку, где росло почерневшее мертвое дерево, и увидел между двух ив коричнево-зеленую медленную воду гневушки. Пригнулся, перебежал поближе, нырнул под зеленые волосы ивы, спрятался за ствол. Теперь его и скифов разделяли лишь колышемые ветром ветви. Атилла сложил фрагменты механизма, который удалось увидеть за подвижной зеленой завесой, как мозаику, и до него дошло, что к скифам приплыл не катер, а странный гибрид парохода и катамарана. Очевидно, по идее разработчиков, транспортное средство не было начинено электроприборами и могло работать в зоне. Сейчас отряд грузился на борт, до слуха долетали голоса и шум мотора. И что теперь? Плыть за ними опасно, мало ли что вводится в гнилушки. Проникнуть на борт? Егор раздвинул ветви. Он не ошибся, к берегу причалил катамаран с плоским дном, по обе стороны которого были высокие колеса, сейчас неподвижные. Из закопченной трубы валил дым. Все уже были на борту, и незнакомый капитан, зажав во рту трубку, поднимал мостик. Сквозь гомон голосов и рев мотора Атила различил несколько слов, и одно из них посчитал значимым – «рассветное». В разговоре оно повторилось трижды. Этот сталкерский поселок находился вверх по течению на той стороне реки, скорее всего, скифы отправятся именно туда. Значит, надо за ними. А еще лучше бежать прямо сейчас, пока они не отчалили, чтобы опередить их хоть немного». Атил рванул по хоженой тропе, поглядывая на ПДА, который предупреждал об аномалиях. Одно плохо, новые аномалии он не распознавал, и можно было вляпаться во что-то свеженькое, еще не напитавшееся и потому не смертельное, но неприятное и опасное. Вскоре катамаран догнал его, посудина двигалась, будто цепляясь за воду огромными колесами, а за ней тянулся темный дымный шлейф, словно они там келяют в топку резиновые покрышки, а не дрова. Атилова присел за кустом малины. На борту, уперев руки в боки, стоял монгол, а рядом с ним сутулился большой. Он будто чувствовал Егора Атилова и пристально выглядывался в кусты. Вскоре катамаран исчез из виду. Атилова отметил, что нужно прокачать разведчика, именно на такой случай. Разведчик слабее танка-балеруна, зато незаметнее и выносливее но за неимением подходящего приходилось довольствоваться неповоротливым, а зато сильным аватаром. Бежал он быстро и вспотел. Из-за пота, заливающего глаза, мир будто подернуло зыбью. Немного оклемавшись, от тело попятился. Это не обман зрения, а аномалия. Казалось, что впереди пространство плотное и колеблется, как водная поверхность от брошенного камня. Осины за аномалией расплывались, изгибали стволы, словно между ними и Атилой кривое зеркало. Он швырнул вперед огромную гайку из разгрузки. Зыбь тотчас обрела материальность и схлопнулась над гайкой, дернулась, словно проглатывая ее. Тогда тело обошел аномалию стороной, пробрался в осенник и продолжил путь уже осторожнее. Он вышел на линию, где в гневушку впадал приток, который шел от рассветного – Ближайший более-менее прочный мост находился в шести километрах. Если идти туда, рискуешь потерять отряд скифов из виду. Поблизости же было два хлипких мостика, по которым передвигаться ПДА не рекомендовал. Он решил рискнуть. Если разобраться, то и выбора-то не оставалось. Надо пройти по торпе еще 200 метров, затем пробраться к реке и оттелу у цели. Выпив стимулятор из алюминиевой банки, Он вытер рот рукавом и зашагал к мосту. Но тут на экране ПДА будто ниоткуда замерцала алая точка. Опасный мутант. Тварь находилась на тропе и сходить с нее не собиралась. Атилов встал на цыпочки, вытянул шею. По идее он должен увидеть мутанта. Но ничего нельзя было разглядеть в высокой траве и кустарнике. Пискнул ПДА. Высветились еще две точки, обе правее первой. Потом зажглась еще одна, в десятки метров. Он зашипел от злости. Происходило странное. Алые точки зажигались, как звезды на небосводе, и расползались по окрестностям. Значит, мутанты были в анабиозе, и что-то их разбудило? Или они действительно возникают? Или, что вероятнее всего, электронику просто глючит? Но перестраховка не помешает, и Атилла осторожно двинулся вперед, готовый в любую минуту отражать нападение. Крис Вектор не должен подвести. Патрон 45-го калибра остановит любого мутанта среднего размера. Но все равно было не по себе. Как в самые первые дни в игре, когда крадешься по лесу с жалким Макаровым и не знаешь, что ждет тебя за поворотом. ПДА определяющих мутантов и аномалий тогда не было. Описание распространенных аномалий тоже. Что за странные твари вокруг? Раньше ничего подобного в зоне не водилось. Но разрабы старались разнообразить фауну. Молодцы, что тут скажешь. Аж неуютно на душе, ведь в игре сейчас решались реальные задачи. Надо выяснить, что затеял Большой, и вернуть репутацию Бюро. Если мутант убьет Атилу, по-настоящему он не умрет, но потеряет время. Терминалов вблизи Рассветного нет. Это была дремучая локация, куда сталкеру следовало проникнуть, полагаясь лишь на собственный опыт. Зазвучал странный клёкот, из-под ног взметнула земля. Атилу едва успел защитить глаза. Проморгавшись, увидел, что это откинулся люк, и из него почти вылез брутер. Скорее инстинктивно, чем осознанно, Егор нажал на спусковой крючок. Заревев, мутант провалился обратно. На предсмертной вопле отозвались десятки глоток. Из-под земли донесся вой, усиленный и искаженный подземными коридорами, от которого кровь стыла в жилах. Вот в чем секрет. Тут под землей бетонный бункер, где обосновались брутеры. ПДА видит их только когда они выползают на поверхность. Сейчас они как раз и начали вылезать. Надо торопиться, пока их не слишком много. Атилл рванул вперед, расстрелял бросившегося на утек мутанта, уклонился от пролетевшего камня. Второй камень ударил в спину на излете, Он покачнулся, но устоял на ногах, но угадал очередь в заросли крапивы и не ошибся. Там заорал брутер и застрекотал его сородич. Из-за крапивы выглянули ржавые, оплетенные хмелем, перилы моста. Осталось совсем немного, обратного пути нет. От брутеров с их телекинезом отбиться сложнее, чем от обычных мутантов. К тому же они хитры и обладают зачатками разума. Вскоре показался мостик, спаянный из арматуры разной толщины. Внизу неторопливо текла буро-зеленая гнилушка. Казалось, там не вода, а выцветшая расплавленная смола. Упадешь вниз, или расплавит, или утопит. Он был уверен, что из этой воды не выплыть. Сомневаясь, что поступил правильно, Егор обернулся и присел. Над головой просвистело бревно, ударилось об арматуру и с схлопаньем рухнуло в воду. Голодные брутеры наступали. Пока что надо забыть о них, вцепиться в и топать вперед. Под ноги не смотреть, чтобы не видеть темную мерцающую воду, где угадываются огромные жадные глаза неведомой твари. Пистолет сунуть в кубру, чтобы освободить руки. Вот так. Мост жалобно заскрежетал и просел. Вот же. Какая-то ловушка, а не мост. Единственной опорой ему могла служить рельса, воткнутая в островок посреди русла. Если тело добежит до нее, считай, половина пути пройдена. Задержав дыхание, сделал скользящий шаг вперед и держать за перила, подтянул вторую ногу. Еще шаг, подтянул ногу, перенести вест на руки, есть. Нет, Рана обрадовался. В спину ударил камень. Он снова перенес вес на опорную ногу. И проржавевшие швы между прутьями арматуры не выдержали. Под улюлюканье брутеров нога провалилась, но Егор удержался за перила. И понял, что Рана списался со счетов брутеров. Высвободив ногу, обернулся и дал короткую очередь по мутантам, столпившимся у края моста. Один брутер с ревом упал на спину и задергался. Остальные прыснули в стороны. А тело тем временем добрел до центральной опоры, перевел дыхание, уклонился от летящего в него деревянного кола. Раненый брутер заполз на мост и забился в агонии. Мост затрясся, и мутант, проломив арматуру, полетел в реку. Гонелушка приняла его с радостным чмоканьем. На мгновение Брутер исчез в жирном светящемся месиве, что заменяло воду. Тут же выскочил, взмахнул руками, разинул рот и выпучил глаза. Или Атиле показалось, или темная пятерня высунулась из воды, легла на затылок мутанта и утащила его в глубину. Только пузыри пошли. Егора передернула. Бедный Брутер. Завороженный этим зрелищем, он не сразу заметил, что Брутеры скопились на середине моста сначала думал что мутанты будут атаковать но они молчали и сосредоточенно смотрели на него отил снова выстрелил и одновременно над землей всплыл валун размером с корову перелетел через него и грохнулся на мост тот заскрежетал и просил ну вы сволочи крикнул он и выстрелил по мутантам пока они разбегались рванул на перекошенный ненадежный мостик Теперь Атилл уже не скользил, а мчался, уверенный, что мост рухнет, чтобы он не сделал. Остался лишь призрачный шанс на спасение. Мостик скрепил и сотрясался при каждом шаге. Со звоном ломались места сварки. Сооружение повело в сторону. Атилл собрал все силы и рванул к заветной зелени на том берегу. Когда железные ступени начали уходить из-под ног и сыпаться в реку, он оттолкнулся, прыгнул, вцепившись в арматуру, прочно приваренную к опоре на берегу. Под весом тела она прогнулась в сторону берега, до которого оставалось метра два. Щелк, иотило летит вниз, и вода, и берег несутся навстречу. Бам шлеп. Сминая ивовые ветви, он упал на покатистый глинистый берег, ноги от бедер и ниже оказались в воде. Она не просочилась, как положено, в ботинки, а уплотнившись, обвелась вокруг лодышек Дернула, а тело едва успело уцепиться за ветви. Брунтеры на том берегу встревоженно застрекотали. Егору даже показалось, что они ему сопереживают. Позвоночник хрустнул от растяжения, он согнул руки, подтягиваясь, но река не отпускала. Еще рывок, и ботинки соскользнули. Освободившись, он пополз наверх по глинистому склону. Посмотрел вниз. Текучие, как ртуть, щупальца шарили по месту, где он только что лежал. Бррр, ну и мерзость. С противным чавканием река выбросила на берег его ботинок, втянула щупальца. Приманивает, что ли? Аттила сломал хворостинку, поддел ботинок. Тотчас на берег метнулись щупальца, зарылись в песок. Аттила положил ботинок рядом. Удивительно, но тот был сухим. И носок тоже. Он уставился вниз на реку. «Давай, юда верни мне второй штиблет». Но река не стала этого делать, и Атилов вздохнул. «Босиком по зоне особо не побегаешь. Придется душевно мучиться и физически страдать». Еще раз осмотрев ботинок, он обул его на правую ногу, на левую надел носок, потопал по траве. Посмотрел на экран ПДА и выругался. Во время падения тот ударился обо что-то, и теперь потух. «Вот тебе и подарок. Ни карты нет, ничего». Хорошо хоть направление движения понятно. Атилы постучал ПДА по колену, вытащил и вставил аккумулятор. Нажал на зеленую кнопку сбоку и с замирающим сердцем принялся ждать. Ожидания были вознаграждены Экран загорелся и вскоре программа загрузилась. Мутант в окрестностях был один. И то не на пути. Уже полегче. Он посмотрел на обрывистый берег и остатки раскуроченного мостика. Затем вперед где за поляной, поросшей осокой и крапивой, колыхали ветвями сосны лесопосадки. Лес находился на невысоком бугарке, его огибал приток гнилуши. Если идти по прямой, то через три километра будет заросшее поле, где когда-то выращивали свеклу, а за ним рассветное. Наверное, Мишка и Скифы уже там, только бы они задержались в поселке подольше.